Держал всегда хороший ход лошадей. Бывало, как побегут Чабдар и Центаро Влад в ровном усердии, грибами вскидывая, покачиваясь на плавном ходу, как две рыбины рядом плывущие. Любо смотреть. Люди издали узнавали по стуку колес. Это Бегбай покатил в Джамбу. Туда и обратно два дня занимала. Назад возвращался Бегбай и...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 Ведь он еще ни разу в городе не бывал. Вот здорово! Только ты того не очень шуми, — лукаво пригрозил отец. А то младшие такой бунт поднимут, что не уедешь никуда. Это верно. Аджи Мурат, тот моложе на три года, ни в чем и никогда не уступит. Упрямый, как ишак. шаг. Когда отец дома, к нему не пробьешься, — бывало из-за Джи Мурата